Пойди теперь, разбери Ваня, Ваня Ваня Годи, годи, командир где? Жив, жив Целы Из буряк пророс Прямым попаданием, гад Да немцы! С их левого фланга пулеметным огнем заткнули свои огневые дочки! Такого еще не бывало. А я видал, как вас тут в упор шибануло, заселбят? Никого не зацепило? Не, не! И ведь какие хорошие немцы! В самый подходящий момент прикрыли, без них бы хана! Молодцы! Головая гнида Медали за геройство захотел За 4 километра отсюда по геройству Сейчас хлопочешь Деревянный крик Стой, не надо Стой Хватит, хватит Будет с него Не идешь под трибунал из-за этого дерьма Самосуда над старшиной им не простили, а определили за него задание, А это уже некуда. У штрафника хоть какие-то права есть. У оштрафованного никаких. Ни погон у него, ни документов. Задание состояло в том, чтобы, скрытно просочившись в тыл противника, захватить мост через реку и продержаться до подхода своих, не дать его взорвать. Все шло гладко до тех пор, пока на шейке между минным полем и топью не напоролись на спящий саперный взвод. Ни слева, ни справа не обойти. Пришлось спящих ножами. Немец Бакен ухнул и открыл глаза. Лучше бы Коле в те глаза не заглядывать. Лет десять потом они к нему по ночам приходили. Пробовал водкой заливать, так еще хуже Один из заштрафованных сработал нечисто Финка косо пошла На крик и выстрелы подоспела рота фельдшандармов И перекрыла дорогу С трудом пробились назад Но самое худшее было то, что им не зачли задание Полностью расчету ДШК Списали прегрешение, когда вышли к Висли Но какой ценой Ночью с той стороны был человек. Сказал, что крупное партизанское соединение выгонит на полк около 30 тысяч немцев. Выдержите? Вопрос прозвучал как насмешка. Полк в последних боях потерял до третьей состава. Был настолько вымотан и обескровлен, что сомнений не оставалось. Подомнут. Никаким героизмом личного состава Тридцатикратного превосходства противника в живой силе Не перекроешь Но это еще полбеды Обстоятельство осложнялось тем, что в месте расположения полка В бараках бывшего лагеря для военнопленных Расквартировались брошенные немцами полицаи с семьями Плавсредств не хватило Где гарантия, что во время боя не ударят в спину? Разоружены, но черт его знает, сколько оружия у них осталось припрятанным. Выход один. Ночью лагеря окружили пулеметами и подожгли бараки. Обезумевшая людская толпа должна была броситься в ворота, не на проволоку же, а в воротах поставили ДШК где командира расчета на этот раз подменил плотников. Такое вот второе штраф задание. Чтобы сподручнее было его выполнять, расчету был придан тройной боекомплект и ящик трофейного шнапса. Происходящее плыло перед Бакином в кровавом тумане. В смоляной темноте метались и корчились облизанные пламенем фигуры, Здоровенный мужик с горящей бородой, над которой плавились обезумевшие глаза, кинулся на проволоку и, сорвавшись, повис вниз головой. Выл долго на низкой звериной ноте до тех пор, пока Зубович не подарила ему пулю. Девчушка с разметавшимися волосенками запомнилась ему на всю жизнь. Бежала на пулемет, Протягивая ручки, прутики, «Дяденьки, дяденьки!» Коля сжал на гашетки и плакал. Зато утром высыпавшая на противоположный берег грязно-серая масса пехоты ушла вправо. Как показал потом пленный Фельдфебель, немцы посчитали, что в месте расположения полка ночью шел крупный бой. Зарево, жуткие крики, стрельба И предпочли не рисковать Грехи расчету списали Но по ночам Коля стал скрипеть зубами А в каждом бою искал пулю Но они его обходили Словно заговорен он оказался душегубством Вот почему он все сорок лет предчувствовал вчерашнюю встречу. Чтобы услышать от Дитера покаянное слово. Это нашим на руку оказалось, что они своих с фланга посекли. Но ведь своих тягчайшее прегрешение. Зло, толкнувшее расчет ДШК на зло, еще более тяжкое. Николай Степанович встал и вошел в дом. Улегся на веранде, на топчине, отмерив себе по будильнику на сон три часа. Сон так и не пришел. Встал, измаившийся, с тяжелой головой. Пошел будить Штельцера. Тот стремительно вскочил, едва Бакин коснулся его плеча. «Гуд Ой, доброе утро!» Был он румяный упруг, как хорошо выспавшийся ребенок. Извинился... Промаршировал на улицу и принялся старательно делать гимнастику. Солнце выбралось из-за дальнего озера, молодое, ликующее. Небо около него спеклось до белесоватости. Но чем дальше к горизонту, тем больше наливалось теплой голубизной. Буйствовала промытая росой сирень, и день обещал быть подарочным. Николай Степанович, привалясь к дверному косяку, курил и дивился уберегшейся от времени стройности Дитера. Никаких намеков на возраст, седина разве что. Мышцы эластичны и выхолены, гимнастику делает серьезно, со вкусом. Бакин смотрел, как он задирает длинные, выточенные словно у орловского росака ноги, И вспоминал про свой радикулит с язвой. Полно, говорил себе. Да если бы Митю грызло чувство вины, стал бы он здесь взлягивать. Дим, ведь тогда ты стрелял по своим. По своим, понимаю. На нашем фланге были не свои эц эс. а это не люди. Ну, да. Перед боем Ульрих назвал их шарфюрера Швайнхун, ну, звенья. Не. Его обещали прикувать в следующем бою к пулемету, И меня вместе с ним терять нам было нечего. Кончик носа у Дитера побелел, глаза были полны боли, которую Бакин вчера не сумел разглядеть. После завтрака, когда выезжали на шоссе, Дитер обернулся на покинутый дом. Корла. Спасибо. Та ночь самая прекрасная для меня. Ко мне вернулись детские сны. В гости ко мне приедешь. Я пришлю вызов. Да не знаю, как начать. Приезжай. Да и... Они покатили вниз. За ними вслед скакала по гребням лесистых холмов. Зоркое, вездесущее солнце, Вечное, как те истины, До которых, как Николай Степанович считал, Ему своим умом уже не дотянулся. Сорок лет он ждал Штельцера в надежде, Что тот спишет его грех. Не списал, а значит... Носить Бакину в себе свою вину и боль До самой березки. Вы слушали инсценированный рассказ Валерия Ларина «Не по заповеди». В радиоспектакле принимали участие актеры Сергей Мучеников, Андрей Тинетко, Владимир Захарьев, Александр Васильев, заслуженный артист России Борис Улитин, народный артист России Иван Краско, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цубенко, автор инсценировки и редактор Николай Кавин.